Глава 133. Новая жизнь. Николь вернулась в дом Кортена и высерла пот с лица большим полотенцем. Заглянув в гостиную, малышка поняла, что никто не заметил её ухода. Правда, закрывая дверь, она услышала голос. «Что?» Медленно шагая по комнате, она подошла к растерянному на полу матрасу, где спали её родители. У обоих были красные лица и ужасные выражения лица, как будто им снился кошмар. Николь приложила руку и проверила температуру. Она была выше, чем положено обычному человеку. Ори папа! Николь переживала за состояние отца. В такой момент нужно позвать Марию, но и она сейчас лежала рядом с ним и чувствовала себя не лучше. Увы, Николь не может помочь им, так что остается только... «Кортина! Кортина! А, -а, а Что такое?» Николь толкала за талию Кортину, чтобы та проснулась. Но кошка явно находилась в старте сна и не хотела просыпаться. Но всё-таки она открыла глаза и посмотрела на Николь. Судя по виду, сама Тина не болела. «Папе плохо. Маме тоже. рели Мария?» Выслушав Николь, она тут же вскочила с кровати. За ужином она дала выпить родителям странное лекарство, а потому не стала мешкать и побежала к ним. также было решено разбудить Максфора. «Максфор, вставай! Марии плохо!» М -м -м -м мария Максфор, лежавший на диване, обнимал свою бороду. Не открывая глаз, он тихо начал говорить. «С этим ничего не поделаешь. Они в процессе изменения». «Это так?» Кортина склонилась над стариком, чтобы получить разъяснение, и выглядело это довольно мило. Обычно повышенная температура говорит только о заболевании, а не об изменении. Пить такое зелье может только сильный духом и телом человек, а слабый сразу погибает. Но с ними всё будет в порядке? Разумеется, эти двое смогут выстоять. Почему ты сразу не сказал? Кортина уже хотела схватить старика за шею, но убивать его было бессмысленно, это не поможет друзьям. Максфорд сладко зевнул и продолжил. «Это займет около пары часов максимум, но утром они будут чувствовать себя прекрасно». «Ты уверен, что все будет хорошо?» «Да, это же просто магическое зелье, что может пойти не так?» «Можешь помочь им магии исцеления, так будет еще легче». Кортина отправилась к Марии, чтобы облегчить её страдания. Магия исцеления – одна из самых простых школ в освоении, если не говорить о самых сильных заклинаниях. Лечение болезней, порезов или помощь при отравлении. Кортина может использовать эту магию, хотя и не на таком уровне, как Мария. И Максфор мог помочь им больше, но старик повернулся на другой бок и захрапел, показывая, что ничем не собирается помогать. Кортина до самого утра заботилась о Марии и Риэле. На следующее утро Николь проснулась чуть позже восхода солнца. Девочка сразу направилась к родителям, но обнаружила там только полуспящую Марию и Кортину, которая полусидя дремала с мокрой тряпкой в руках. Она всю ночь ухаживала за Марией и заснула только сейчас. Гадорус и Максфор крепко спали, это можно было понять по громкому храпу, а вот Риэля не было видно. Куда он мог пойти, если ещё пару часов назад жаром лежал в кровати? Николь решила отправиться на поиски отца сразу после того, как приведёт себя в порядок. Финя всё ещё спала в своей комнате. Поскольку она не может использовать магию, её даже не стали будить. Пускай отдыхает, она и так готовила для всех ужин. Николь вошла в ванную комнату, чтобы умыться и почистить зубы. Окно на улицу было открыто, и по ту сторону проёма раздавался звук ветра. Нет, это был не ветер, а звук разрубаемого воздуха! Николь выглянула в окно и увидела там своего отца, который размахивал мечом, забыв надеть рубашку. Даже в его возрасте тело остается сильным, спад активности еще не начался. И сейчас Риэля можно назвать красивым и полным сил, а его физическая форма подойдет для героя из рассказов. Стоп! Он же и есть герой из рассказов! С каждым его ударом раздавался звук разрубаемого воздуха, а меч летел с такой скоростью, будто Риэль был готов разделить невидимого противника на мелкие кусочки. Видя его скорость, Николь задавалась вопросом, а был ли он вчера так же силён? Может быть, из-за выпитого зелья он стал ещё сильнее, чем раньше? Его тренировка напоминала не бой, а танец с мечом. Человек в полной гармонии со своим оружием. Что может быть лучше? Николь смотрела и завидовала ему. Она хотела так же ловко управляться с мечом. Она просто водила щёткой по зубам, но смотрела на отца. Круто! О, Николь, ты уже проснулась? О? Кортина стояла за спиной Николи и наблюдала за танцем Риэля. Кажется, что кошка проснулась и решила тоже сначала умыться, а уже потом завтракать. Я просто смотрю, как отец работает с мечом. Ага. Николь дочистила зубы и, схватив свою катану, вышла на улицу. «Моя малышка тоже решила начать утро тренировки?» «Им...» Риэль посмотрел на дочь и улыбнулся. Сейчас он был просто в отличном настроении, а его кожа стала вновь гладкой, как раньше. «Ха! Давай вместе с папочкой!» Только сейчас Николь поняла, насколько сильным стал Риэль. Возможно, что он стал даже сильнее, чем был раньше. Похоже, придется искренне поблагодарить богиню за такой подарок. Глава 134. Шоппинг. Воскресенье! В этот день в Академии отдыхают, и Кортина тоже сегодня взяла себе выходной. Из-за особенности своей работы она часто работала даже в выходные или праздничные дни, так что любой выходной был для нее особым днем. Кортина – красивая молодая женщина, которая большую часть своего времени проводит за делами или книгами, но она не желала такой судьбы Николь. Сама же Николь проводила всё своё свободное время на охоте или тренировках, пропуская самые важные моменты в жизни ребёнка. Уговаривать пришлось долго и нудно, но в конце концов Николь сдалась, и девушки втроём отправились по магазинам. «Ммм, разве эта одежда не симпатична? Как ты считаешь, Финни?» «А что думает Николь?» «Это ужасно! Зачем вы пытаете меня? Я пожалуюсь на вас, Максфору!» Магазин одежды, в который пошли девушки, был одним из лучших в городе. Но Николь никак не хотела наряжаться в милые вещи, для неё удобства были важнее красоты. Правда, сопротивляться было бесполезно. Как-то при встрече Максфор сказал, «Тебе надо стать девушкой не только внешне, но и внутренне, иначе ты можешь выдать свою тайну остальным героям». вы ах, Кортина умная женщина, и если Николь не будет подражать другим девушкам, её могут раскусить. Рейд всегда предпочитал удобную одежду, несмотря на красоту и стоимость. Сложить два и два не так-то и сложно, когда ты понимаешь всё и вся. Именно поэтому Николь ходила вместе с Финней и Кортиной по магазинам, пряча своё желание убежать куда-нибудь в лес и поохотиться. «Кортина, в такой одежде трудно двигаться. Зато она красивая». «А зачем быстрые движение «Ну…» Николь всегда мечтала стать бойцом авангарда. Она не хотела выпрыгивать из кустов и устраивать ловушки для своих врагов. Мечнику или просто рыцарю с щитом нужно легко двигаться, а потому неудобная одежда – враг. Но как сказать это Кортине? Кстати, чтобы отвести подозрения Кортины, было решено обмануть ее и доказать, что Николь не рейд. Для этого девочка отдала Макс в ру кольцо, а сама должна была привести Кортину в нужное место и время. «Мы же идём сегодня гулять по городу, а потому ты должна выглядеть самой красивой девушкой города. Но раз мы не должны думать об удобстве? Это просто ужасная одежда. Главное, не испачкайся, когда будешь кушать. Но... Ладно, если вам так приятно смотреть на меня, давайте купим. И на Финью тоже что-нибудь». э yeah. Целых два часа они ходили по магазинам, а тем временем час икс приближался. За это время Николь нарядили настоящей куклой, красивое платье, туфли, сумочка и большой бант на голове. Правда, сама девочка была морально измотана, но пришло время встречи. Они медленно шагали по улице города, наслаждаясь отдыхом в такой прекрасный день. В Рауме нет парка или просто зоны для отдыха. Город построен в лесу, и любой желающий может выйти за пределы города и насладиться настоящей природой. Обширная дикая местность и практически никаких проблем с другими жителями города. Именно по этой причине в Рауме не стали строить парки или места для уединения с природой. Несколько площадей да мест для прогулки, где дети и их родители могут насладиться отдыхом после прогулки по магазинам. Тут же расположились лавочки для стариков, чтобы они могли насладиться солнцем, а не сидеть целыми днями дома. Ближайшее место к дому кортина, что хоть немного напоминало парк, располагалось всего в паре сотен метров. Именно там и бродили Тина и Николь. «И где же они?» «О чём ты?» «Да так, просто мысли вслух». Они гуляли, а солнце напекало голову, так что в скором времени нужно было спрятаться в тень, чтобы не получить солнечный удар. Идея предстоящего представления проста. Грабитель должен обворовать Кортину, а Рейд должен вернуть ей уграденную вещь. Это покажет, что Николь и Рейд существуют как две разные личности. Николь заметила нужных ей людей, но Кортина тут же потянула её в другую сторону. «Куда?» «Пошли в другую сторону!» но зачем?» «Мне не хочется идти там!» Кортина умна и могла понять, что за ней наблюдают. Это как минимум портило все планы Николи Максфора, но воевать против умного противника всегда сложно. «Почему бы нам не пойти прямо?» Кортина силой потащила Николь по другой тропинке, в сторону соседней улицы. «Чёрт, что же делать? Я не хочу идти туда!» Закричала Николь. Так ожидающие в засаде могли понять, что планы меняются. Критическая ситуация, но Николь должна выполнить задуманное. Нужно, чтобы Рейд и Николь оказались в одном месте, а для этого план должен сработать.